Глава седьмая. Дамир алькахар кахар Десять минут, как мы прибыли на аритас и отвратительные новости накрыли с головой. Я пошёл на поводу Айсе и принял наряд для Атенаис. Хотя изначально желал ограничиться повседневными одеждами наших женщин, да и был уверен, что мне удастся избежать церемонии. И удалось бы, не вмешаясь от во влиятельных клана. Праздник такого дома, как мой, сложно не заметить. А уж если Айси подключилась, то вся планета в курсе того, что самый завидный жених больше недоступен для матримониальных планов. Да что там планета? Весь альянс в курсе происходящего, и пресса буквально заполонила космопорт. Драк не происходит только потому, что здесь находятся главы клана Аритоса. До сих пор не понимаю, каким местом я думал, когда согласился на сделку с Этенаис. Она изначально была провальной. Как только Айса начала чувствовать девушку, всё, о чём мы с ней говорили, утратило силу. Я не смогу отказаться от неё. Да и дом мне не позволит. Он попросту не примет иную хозяйку. А следовательно, о продолжении рода можно забыть. И я не против представления моей невесты. Но она не готова. Совершенно не готова. Какой я мужчина, если позволю ей испытать стресс и испугаться? К церемонии девушки готовятся не один год, откровенно говоря, практически с рождения. И я не боюсь того, что Атенаис может меня опозорить своим незнанием и неумением. Скорее, я глотку перегрызу тому, кто скажет, что она не справилась, но... Она не готова. Она не понимает, что так, как прежде, уже не будет. Я не отпущу её ни через месяц, ни через год». намир Виновные найдены». Микел подошёл незаметно, заставив меня вздрогнуть. «Кто?» – выдохнул я, понимая, что моя невеста не ошиблась в своём брате. Он действительно не виноват. Куратор студентов взаима. Земная медицинская академия. Его племянник – и ещё один студент. Спланированная акция по устранению конкурента. Задержаны. Ждём следующего распоряжения. Я лично допрошу каждого ограничить контакты с внешним миром и друг с другом. Дамир. Микел замялся. Пора выходить. Дольше откладывать нельзя. Знаю. Мы сделаем всё, чтобы не допустить начала церемонии. Я резко обернулся, чтобы видеть лицо друга. Твоя леди, Дамир. Нельзя её пугать. Они не правы И точно бы не хотели подобного для своих дочерей. Я не согласен со своим кланом. Никто из команды не согласен. Микел входил в состав клана Альтаим, того самого, который в сговоре с кланом Альмарита устроил сегодня сумятицу в космопорту. Но мой друг вот уже более века подчиняется мне. Однако для меня стало сюрпризом, что он готов пойти наперекор своему роду. Это дорогого стоит, как и желание всей команды помочь. Искренняя поддержка и радость за смену моего статуса. Те вещи, которые нельзя получить силой, от оттого и ценятся превыше всего. Именно поэтому я был зол на другого своего друга, который не предупредил о том, что задумал его отец. Увы, Вилар пока не являлся главой рода Альмарита. Но он должен был меня предупредить. Мы бы сменили курс и не входили в орбиту Аритоса. А тогда я бы уже смог без лишнего шума ввести свою невесту в дом, инкогнито и поменяв корабль». «И я не уверен, что всё будет мирно», — сказал Микел, озвучил мои мысли. «Не будет. Я знал это с того самого момента, как Айса объявила о наличии невесты. Глава клана Альтаим не упустит возможности отомстить мне за то, что я нарушил наши планы. Лишить меня будущего — достойный удар для того, кто сам его лишился. «Иди», — я пожал Микелу руку. «Нет, я не удаляю его от себя за оплошность. Он нужен мне здесь. Иди и предупреди леди Тайру, что мы выдвигаемся через пятнадцать минут». «Да мир. Мы примем бой, как делали это всегда. Я уверен в своей невесте. Леди Атенаис справится». Я знал, что подчинённые, видя моё доверие к невесте, сами им проникнутся. Знал, что если я не буду колебаться... То и они сделают всё, чтобы Атенаис выжила, даже если потребуется пожертвовать своей жизнью. Она моя ританя Микел. Признание далось легко. Я улыбнулся, хотя понимал, что не время и не место, но улыбку скрыть не вышло. Да благословят боги ваш союз, просиял Ритас. Да благословят боги. Положись на нас, мы не подведём. Я знаю, С уходом Микела я вновь взялся за визор, но ни Тарим, ни Вилар не ответили. Вот уже сутки никто из них не выходит на связь. Мало того, не отзываются и их помощники, что не может не напрягать. И тут только два варианта. Либо на Земле с ними что-то случилось, либо всё ещё хуже, чем мы могли себе представить. Я давал 15 минут не для того, чтобы совладать собственными переживаниями и страхами. Я готов принять удар, и уж точно готов нанести ответный. Просто надеялся, что Тарим выйдет на связь. Однако время шло, а ответа я так и не получил. Но в чём я точно был уверен, так это в том, что за ту оплошность во время нашего ужина с Этенаис, я Микела не отошлю. Он останется подле меня. Он необходим здесь. К тому же на самом деле из нас двоих оплошал именно я. Пора исправлять ситуацию. я и не представлял насколько прекрасно будет атэнес в традиционных одеждах харитаса длинная чёрная коса в которую вплели жемчужную нить спадала на грудь шаль была откинута на спину открывая нежное лицо невесты мне тут же нестерпимо захотелось спрятать его ото всех ей необычайно шёл символ моего дома а вышивка на левой лопатке указывающая на то что невеста чистая и невинна буквально терзала мне душу с одной стороны Я был горд и точно знал, что будь она ритаской, девственность добавила бы ей уважение и почитание в глазах нашего народа. А с другой, мне хотелось заявить на неё свои права, показать, что эта девушка принадлежит мне и душу и телом. Я знал, потребуется время для того, чтобы Атенаис приняла меня и всю ответственность, которая ляжет на её плечи как хозяйке моего дома. Я знал, скажи ей сейчас о том, что творится на площадке, И даже старания Вайеры будут бессильны. Кроме страха мы не добьёмся ничего. Я планировал, что всё будет иначе, что постепенно я приручу её, заставлю привыкнуть к себе и к тому, что я могу ей дать, но... Мои кулаки невольно сжались. Нужно только оказаться в поместье, и тогда бить начну я. В конце концов, это не я сбежал от груза ответственности. И не я 30 лет скрывался от своей родины и своего клана, прекрасно сознавая, что будут искать. Пора Рикару Альтаиму признать, что нашу договорённость нарушила его дочь, и даже тот факт, что лишь наша связь поможет восстановить наследование его дома, не то, о чём я должен думать. 30 лет. Ровно столько я плясал под его дудку, так же, как он, желая союза наших кланов. Но теперь ему придётся принять мой выбор. «Я не намерен отступать, и уж тем более не согласен лишиться своей ретани. Я был готов к огромной толпе, а вот этой наис явно нет. По нашим традициям первым идёт мужчина, а следом за ним его женщина. Я не мог взять её за руку и приободрить, но я был её щитом, который закроет с собой». Вспышки визиокамер на миг ослепили, а в следующий момент позади меня раздался треск ткани. Я машинально сделал ещё пару шагов по трапу, и лишь после того, как на меня упали клочья ткани, обернулся. Журналисты словно с цепи сорвались, а особо нервные закричали. Кто-то даже упал в обморок, и причиной этому была Атенаис. Она испугалась. Испугалась так сильно, что прошла объединение с Питкой, представ перед всеми настоящим монстром. И очень вовремя, хотя Микел тоже не оплошал, отбив точечную атаку. Пара ритосов из клана Вилара упали замертво, но едва ли их смерть заметили, потому что всё внимание было приковано к моей невесте. Она и отдалённо не походила на человека, разве что синие глаза напоминали о том, кто надёжно скрыт под бронёй. Но даже сейчас, в таком виде, она восхищала меня. Я не мог сдержать улыбку, да и не хотел. Вот он, момент, когда наше доверие может перейти на новый уровень. Я не желаю этого лишиться из-за толпы идиотов. И месть моя будет подана в нужное время. Прощать подобного приёма я точно не намерен. «Иди ко мне», – шепнул ей, подавая руку. «Иди ко мне, девочка. Скоро мы будем дома». Атенаис Я и сама не поняла, как это случилось. Ещё секунду назад была внутри корабля и шагнула к трапу. Даже испугаться такой толпы не успела. А в следующую секунду меня ослепили вспышки, и раздался треск платья, которое моментально порвалось. На мне порвалось. А медок? Я больше не чувствовала её присутствие на руке, где она облюбовала себе место, ведь у наряда такие длинные рукава, что её и не видно было, если не всматриваться. Но она не исчезла. Наоборот, показалось, что обернула меня своей мягкой шёрсткой полностью. Я боялась пошевелиться. Растерянная, напуганная, потому что не ожидала такого количества народа. Да ещё к тому же платье порвалось. «Иди ко мне!» Глядя мне в глаза, прошептал Дамир и протянул руку. Я даже дышать боялась. Какое там идти? «Иди ко мне, девочка. Скоро мы будем дома». И меня с головой накрыло осознание того, что случилось. Вон к луче моего платья на звёздном. Я не просто порвала платье. Я превратилась в того самого монстра, бронированного монстра. Но абсолютно не понимаю, почему. Я не чувствовала опасности и сильного страха, чтобы отдать подобный приказ метку. Я окончательно впала в ступор. «Передо мной огромное количество живых существ и техники, что визирует каждый мой шаг, транслирует по всем каналам. А в том, что транслирует, сомнений нет. Они все пришли поглазеть на невесту Звёздного Лорда. А я... я вот взяла и монстром стала. Позор-то какой! А что, если питки надолго не хватит, и она прекратит слияние в самый неподходящий момент? И я вообще предстану перед всеми голой». Только коснувшись ладони лорда, поняла, что уже не просто тянусь к нему, а почти полностью в него вжимаюсь. И всё бы ничего, но я твёрдая, как скала, и мои касания ранят. Адамир даже не поморщился от пореза на ладони. Всё так же улыбался и шептал что-то успокаивающее, и при этом старался держать меня на расстоянии вытянутой руки. «Пока не женаты, нельзя позволять вольности на публике до первой церемонии». Голос Митка раздался прямо в голове, отчего я на несколько секунд замерла, давая какому-то ушлому журналюге завизировать меня в полный рост и без дополнения в лице Звёздного Лорда. «Изи во флайр, там вас никто не посмеет тревожить». Мне показалось, или Медок проговаривала слова с трудом. «Это что же, шанс, что я могу голой перед всеми оказаться как никогда близок и вообще реален?» «Миленькая, только не при всех!» Как заклинание повторяла я про себя, сдвигаясь с места и ускоряя шаг. «Медочек, девочка, только не при всех!» Вероятно, этот день я ещё неоднократно вспоминать буду. Страшно представить, что напишут о невесте лорда Дамира, и чем мне это в итоге аукнется. Вряд ли мой благодетель порадуется такой славе. Когда до флайера оставалось метров десять, я поняла, что питка не выдержит. Моё тело начало мелко-мелко дрожать. Не знаю, почему. Может, из-за того, что впервые превратилась в монстра. А может, этот эффект сам по себе кратковременный. Интуиция буквально вопила о том, что я сейчас ещё больше сяду в лужу. Не просто глубоко заберусь, а прямо потону в ней. Наверное, именно это и придало сил. Я просто выбросила все мысли из головы и прибавила шагу. Да как прибавила? Чуть было не потащило Звёздного на буксире, хорошо, что он быстро среагировал и тоже ускорился. Четырёхместный флайр радовал абсолютно непроницаемыми стенами, я словно световой луч влетела в открытые двери следом за Ритасом, а в следующую секунду тело скрутило такой волной боли, что едва сдержалась от крика. На самом деле меня очень удивил тот факт, что я вообще устояла на ногах. Но боль была кратковременной. А вот моё положение всё таким же шатким и позорным. Я прятала взгляд, боясь встретиться с чёрным омутом глаз Звёздного, однако совершенно не ожидала, что, выпрямившись, тут же буду укутана в его рубашку. «Ты умница», — прижимая меня к себе, сообщил Дамир. «Атенаис, всё хорошо. Не нужно волноваться или переживать. Но... поверь мне, всё хорошо». И пока я не успела ни опомниться, ни что-либо сообразить, наградил жаркой цепочкой поцелуев от шеи до самого уха. Кажется, вспыхнули не только мои щёки. Такое впечатление, словно я вся пылала. Медок! Я всё же попыталась отстраниться. Во-первых, был подходящий момент, флайер взлетел. Во-вторых, я решила, что со всем этим бардаком разберусь на месте, то есть непосредственно в доме лорда Дамира. и мы там с ним строго поговорим. Он совершенно не соблюдает дистанцию, что, несомненно, нравится моему телу, но абсолютно не устраивает разум». Конечно, пришла мысль, что для Тайры, стоящей к нам спиной, и пилота, отгороженного непроницаемой стенкой, такое проявление чувств невести и женщины в стрессовой ситуации вполне правильное и имеет место. «Медок! Я-то в рубашке, а вот зверька на мне точно нет». Я не успела испугаться. Мне попросту не дали. Собственно, как не дали шаг уступить в поисках Митка. Ридас с таким напором прижал меня к себе, что я вновь отчаянно покраснела. Я вообще-то голая, его рубашка не в счёт, а у него торс обнажённый. У меня, подала голос Ваера, не оборачиваясь. Лезия Танаис, ваша питка находится у меня, и она явно спит. Облегчение затерялось среди совершенно иных чувств. Я не представляла, что должна делать дальше, арита сдержал так крепко, словно я могла исчезнуть. Мне стало невыносимо стыдно. Тайра не может сесть, пока мы вот так стоим, загораживая проход креслом. Мы почему-то не садимся, хотя давно могли это сделать. Медок пострадала из-за меня. «Да ещё это дурацкая ситуация!» Пришлось сильно напрячься, уверяя себя, что в голом теле нет ничего страшного. Я же модель, пусть и в прошлом, но мне нечего стыдиться своего тела, как и всего, что произошло. Я просто оказалась не готова. Не моя вина, что мне толком ничего не объяснили. Не моя вина, что я испугалась происходящего. И, конечно же, не моя вина, что та огромная толпа пришла по мою душу. Обо всём этом должен был позаботиться Звёздный Лорд. Только как следует разозлившись, Я, наконец, сумела убрать его руки со своего тела. «Я бы хотела сесть», – произнесла ледяным тоном, намеренно выстраивая между нами стену. «Не хочу такого проявления участия и заботы. Не хочу его собственнических жестов». «Почему?» до да тысяча ответов. От социального статуса до родословной». «И мне нужна медок». Я уверенно шагнула к Тайре и коснулась её плеча, заставляя обернуться. Лукавый взгляд Вайеры буквально заставил меня подавиться словами. «Вот же стерва! Она явно наслаждалась сложившейся ситуацией. Вот уж кто тихо, но бесстыже смеялся!» «Ты...» — выдохнула я. «Ну ты...» «Леди Атенаис, вот медок!» Она сунула мне под нос питку, и не осталось ничего, кроме как взять зверька. И, разумеется, я тут же переключилась на него... Медок выглядела не просто уставшей, её бока тяжело вздымались, а шёрстка потускнела и облезла. Я машинально прижала питку к себе и потопала к креслу. Нужно выяснить у лорда, что мне делать, и как помочь своей телохранительнице. Однако прежде чем успела открыть рот и расположиться в мягком и, что самое главное, тёплом кресле, Звёздный накрыл меня пледом, не знаю, где он его достал. «Обычно во флайерах никаких одеял или покрывал не предусмотрено». «Что ж сразу не укутали в плед?» – проворчала я. «Зачем было накидывать рубашку?» «Затем, что плед появился 30 секунд назад, и, увы, одежду я таким способом переместить не могу», – невозмутимо ответил Ритас и сел рядом. «Атенаис, прекрати мне выкать, не на приёме». Ляпнула первое, что пришло в голову. Что с ней? Перешла к мучившему меня вопросу. На самом деле меня ещё много чего мучило, но Медок была важнее всего остального, даже представления его семье. Ваше слияние ещё не было окончено. Для укрепления связи требовалось не меньше недели. На экстренный симбиоз зверьку пришлось израсходовать практически все силы, и накопленные в твоём организме импульсы. Импульсы? Да. При укусе Питка впрыскивала в твою кровь свою энергию, которая накапливалась в том месте, что она облюбовала. Ты ведь и сама заметила, что потихоньку размер твоей груди увеличивается, а нагрузка для Леди Тайры стала больше в плане твоего психоэмоционального фона. Не только. Организм активно борется с чужеродной энергией, отторгая её, Но так как это было добровольное слияние, я сглаживаю процессы. В противном случае леди Атанаис лежала бы с высокой температурой и лихорадкой. Глядя в пол, скромно прокомментировала Вайера свою работу. Надо же, всё опять проходит мимо меня. Точнее, я в этом участвую, но даже не понимаю, где и что со мной происходит. Удивительная моя способность, просто замечательная, расслабляться там, где этого делать не стоит. то есть медок, потратила всё то, что успела собрать в моём организме за прошедшие два дня, и теперь... А что теперь? А теперь ей нужен сон. Исследования показали, что организм питки выдерживает куда более сильные нагрузки. Сутки-двое, и медок снова будет радовать вас, а также защищать. «Спасибо», – выдохнула я и погладила зверька. «Бедная. Устала». «Только всё равно не понимаю, почему она начала трансформацию. Я не настолько сильно испугалась, чтобы отдать ей мысленный приказ или... Кстати, она со мной в этом виде общалась мысленно». «Да, я тоже хотела акцентировать ваше внимание на том, что симбиоз был вызван неэмоциональным фоном. Причины скорее были внешние, чем внутренние». Вайера упрямо смотрела в пол, а я переваривала сказанное ею. Это что же, Питка среагировала на опасность? Я, как обычно, долго соображаю. На меня хотели напасть? Вот так сразу, при всех?